Глава восемнадцатая Утром бал показался сном, сначала напряженным, но захватывающим, потом прекрасным, а под финал обернувшимся кошмаром. К счастью, в этом сне я не отдалась принцу прямо на балконе и не сбежала обратно в зал, дабы поразить гостей своим растрепанным и зацелованным видом. Но, как выяснилось, есть миллион и один способ испортить людям удовольствие. Нашим с р е в е н о м ведром холодной воды стал демонов демонолог Дюэйн, разнявший нас буквально за шкирки, за что тут же схлопотал в глаз. Увы, не от меня. Я в тот момент вообще не способна была управлять конечностями и медленно сползала на пол, а принцы меж тем обменивались весьма неслабыми ударами. к р е т и н Рычал Дюэйн, встряхивая брата. Чуть все не испортил. Да пошел ты! Не менее грубо отзывался тот. В тебя столько сил вложено, а я об этом просил. Я только морщилась и все пыталась сказать, чтобы они не орали так в зале, ведь наверняка все слышно, и ч т о б дрались аккуратнее, а то перила н и з к о в а т ы еще с в а л я т с я а мне потом отвечать перед всем темным королевством. Но на меня не обращали ровным счетом никакого внимания, а потом на эту сладкую парочку нашлось еще одно ведро воды, буквально воды. Она обрушилась на п р и н ц е в словно из ниоткуда, разом лишив их запала. И оба повернулись к распахнутым дверям. По ту сторону продолжался бал, играла музыка, гости танцевали, общались, смеялись, и никто даже не смотрел в сторону балкона, словно его тут и не было. А на пороге стоял с т и х и й н и к Тейрин и сверлил братьев неприязненным взглядом. «Заканчивайте этот цирк», — он покосился на меня, поморщился и на сей раз обратился только Крейвну. и «Лерд прикрыл твое бегство, балкон зачарован». Приведи себя в порядок и возвращайся к гостям. Девку твою я уведу. Не с м е й ее, угрожающе начал р э в е н но Террин перебил: "Да очнись уже, детство кончилось. Мы все приняли решение и взяли на себя о б я з а т е л ь с т в а Хочешь развлекаться, делай это за стенами своей башни." После чего развернулся, вздернул меня на ноги и вместе со мной с и г а н у л с балкона. Рэйвен даже шага в нашу сторону не успел сделать, как мы с Тейрином, подхваченные магическим ветром, уже медленно опускались на землю. Должна признать, внезапные полеты будоражат, а главное, отлично прочищают голову и возвращают ясность мысли. Я тут же отскочила от шестого принца и обхватив себя руками, посмотрела вверх. Рэйвен над перилами не маячил, либо его утащил Дюэйн, либо... Ты же все понимаешь, беззлобно произнес Тейрин. полумраки вечернего сада он казался почти приятным, но я отчетливо помнила его глаза и к р у ж а щ и е в них вихри. Нет, его дар не пугал, как способности тех же а л р е я и Ширата, но нужна невиданная сила воли, чтобы сдерживать внутри столь противоречивые стихии. Терин оставался тихим и спокойным, но за этим спокойствием скрывалась сталь, сталь, способная рассечь любого на кровоточащие половинки. Понимаю. Осторожно отозвалась я и, повинуясь его жесту, первая ступила на убегающую вглубь сада тропинку. Оставалось надеяться, что ведут меня не на убой. Разве альянсы не запрещены правилами игр? – спросила я, когда Терин зашагал рядом. Он покосился на меня и чуть дернул уголками тонких губ. Прямого запрета нет, но у нас и не альянс в прямом смысле. Но вы ставите на Ревина. Мы всего лишь здраво оцениваем свои шансы и принимаем сторону того, чье правление пойдет на пользу королевству. Я все про тебя знаю, э н в и т а й т е р И кому, как непробивной провинциалке, понимать, что мир нуждается в переменах? р й б е н сможет их обеспечить, и он сможет победить Алрея, Шерата и Эрберта. л е р т тоже в вашем не совсем альянсе, уточнила я. л е р т не й трален, как всегда. Но и Эрберт не рвется к власти. Он сказал, что женится на светлой принцессе и будет править там. Тейрин покачал головой. Эрберт плут и обманщик. Никогда не принимай его слова за чистую монету. А еще его дар куда м н о г о г р а н н е е чем многие думают. Что же там происходит на этих играх, если стихийник и демонолог считают, будто не одолеют говорящего с животными? Сад становился все гуще и мрачнее, но светлячки не давали нам увязнуть во мраке. и заблудиться. Затем тропинка заложила пару крутых виражей, и, наконец, деревья и кустарники впереди начали расступаться, кажется, открывая вид на подъездную дорожку. У короля не должно быть таких привязанностей, сказал Тейрин после недолгого молчания. По крайней мере не в самом начале пути и не в столь неспокойное время. Ты слабость, э н в и т а й т е р ниточка, за которую не п р и м е н у т подергать. Оставь его сама, пока не поздно. Я моргнула и уставилась на него, но тут же отвернулась. Значит, ни Рэйвен, ни Лерд не рассказали братьям о заклятии. Пусть они вроде как и за одно. Занятно. Иначе вы поможете мне исчезнуть? Усмехнулась я. Тейрин вздохнул. Если бы это было так просто, уже давно бы помогли. Уточнять, что именно им мешает, я не стала, и без того хватало поводов для размышлений и страхов. У короля не должно быть таких привязанностей, это уж точно. Это он еще не в курсе, что я светлая. А уж если проверка перед играми выявит, что седьмой принц подвергся заклятию, то его и вовсе не допустят. Я все понимала, но это не мешало сердцу болезненно сжиматься. Я скоро уеду, пообещала я т о й р и н у когда он усаживал меня в п о д ж и д а ю щ и й экипаж. На скамье внутри обнаружилась парочка знакомых мундиров, словно кто-то предвидел мое отступление. До игр. С усмешкой уточнил шестой принц. Хороший вопрос. Скажем так, я сделаю все возможное, чтобы к и г р а м р э в и н а освободился ото всех неподобающих привязанностей. Вряд ли Тейрин поверил, но все же кивнул. н а м и г прижался к моей ладони сухими губами и захлопнул дверцу. В общем, бал остался в моей памяти чередой ярких событий. Единственным и то незаконченным танцем, страстными поцелуями, дракой принцев, прыжком с балкона. и новыми иглами в сердце. Я не стала ждать, когда вернется р й в е н и на удивление быстро уснула, наверное, от избытка впечатлений. А утром еще долго лежала с закрытыми глазами, пытаясь понять, привиделась или нет. Пока на лицо не упала тень, я вскочила было, но о п о з н а в вошедшего вскрикнула и натянула простыню чуть ли не на н о с И тебе доброго утречка, п р и в ы ч н о сухим тоном поздоровался Лерд. Не хотел мешать, но в связи с недавними событиями решено уже вечером опробовать вторую схему для разрыва заклятия. И поскольку р э в е н непременно желает прежде пробудить твою магию, полагаю, сейчас самое время. Я опустила глаза на его руки, в которых первый принц сжимал инструкцию по техникам медитации. Вздрогнула и снова вгляделась в бесстрастное лицо. Сейчас? переспросила Хрипла. Если у тебя нет дел поважнее? Он бросил книжку на кровать, развернулся и пошел к двери. Забавное чтиво, бросил напоследок. Даже не знаю, что лучше, чтобы сработало или наоборот. Еще ни разу в жизни я не одевалась с такой скоростью. Даже когда мы с Над п л а в а л и в пруду, а р о р и юный граф Ламонт в те дни еще мой враг, а не друг, пришел за этим понаблюдать и отвесить пару комментариев. Не самое мудрое его решение. Без всякой магии я с детства отлично металла камни. Жаль, меткий бросок не решал всех жизненных проблем. Я вылетела из комнаты в криво застегнутом архивном платье, на ходу закручивая волосы в узел, и замерла, потому что помимо л е э р т а задумчиво перебирающего бумажки на столе брата, в лаборатории никого не было. А где? Начала б ы л а я, но первый принц перебил, даже не поднимая на меня взгляда. Его присутствие ничем нам не поможет, скорее усложнит процесс. Но он... Все-таки принц, который и без того слишком долго пренебрегал своими обязанностями, а мы прекрасно справимся без него. Вот и поговорили. Я поджала губы и скрестила руки на груди. Впрочем, могла не стараться. Лерд по-прежнему на меня не смотрел, а потом и вовсе подхватил со стола пару свитков и направился прямиком в комнате с мордой, где мы не столь давно пытались разорвать круг заклятия. Идем, бросил через плечо. Это не должно занять много времени. И тон то о такой будничный, будто меня зовут п р и м е р и т ь шляпку, а не пробудить спящий дар. Я вздохнула и покорно побрела следом. Делать что-то без Ревина было страшно. Оказывается, я привыкла к его присутствию, к поддержке, к жару в груди, когда он рядом. И сейчас, словно лишилась разом обеих рук, ходить вроде могу, но с равновесием возникли явные проблемы, как минимум с душевным. И как в таком состоянии достигнуть пика медитации? На сей раз пол в ритуальном зале у к р а ш а л а не одна огромная круговая схема, а десяток мелких. Пока я мялась в углу, не осмеливаясь заговорить, Лерд придирчиво их осмотрел, сверился со свитками, внес пару правок и, наконец, встретился со мной взглядом. Скажу прямо, я никогда не слышала о таком способе пробуждения дара. Но так как у нас здесь не обычный случай, будем считать, что этот писака ничего не выдумал. Я кивнула. Что нужно делать? л е ж а т ь и слушать мой голос, а потом свое нутро. Это не совсем медитация, скорее моментальное погружение в транс при помощи управления кровью. Я поморщилась и он закатил глаза. Хорошо, обойдемся без подробностей. Устраивайся поудобнее. По спине пробежал холодок, а потом и все тело, будто сковало льдом. Нет, я двигалась и выполняла все указания Леерта, но как-то отстраненно, будто это и не я вовсе. Руку вот на этот круг, ногу вот на этот. Первый принц раскладывал меня на полу как п а с с и а н с а потом уселся над головой и сжал ладонями виски. Ты сама-то хочешь, ч т о б получилось? – спросил тихо, и я вздрогнула. Да. Врешь. Пальцы л е р т о в пились в мою кожу, как просто ему сейчас свернуть мне шею. Серая ассистентка могла бы остаться при нем на всю жизнь, а светлая рядом нет места, кем бы ты ни была на самом деле. Тем более, если Рэй станет королем. Хватит! Не выдержала я, чувствуя, как из-под закрытых век пробиваются слезы. Просто достань из меня этот д е м о н о в дар. Как прикажете, госпожа? Фыркнул л е р т спуская мне и грубость и фамильярность, за что я была искренне благодарна, только выразить эту благодарность пока не могла. Итак, представь, что ты на берегу реки. Наверное, медитация это искусство не для всех, потому что ни берега, ни реки. Я не увидела. Меня просили окунуть в воду пальцы ног, а потом медленно войти по колено, но я так и торчала в кромешной т ь м е закрытых глаз и лишь беспомощно озиралась в поисках хоть какого-то пейзажа. Здесь ничего. Попыталась я подать голос, и из горла хлынула ледяная вода. Она лилась под ноги, обдавая тело острыми брызгами, и поначалу словно растворялась в омгле, но вскоре я почувствовала, что уже не парю в пустоте. асловно стою по щиколотке в луже меня трясло и сгибало пополам воздуха не хватало а вода все лилась и лилась раздирая горло выворачивая нутро я не то лишалась чего-то важного не то тонула сама в себе и никак не могла это остановить нет попыталась крикнуть я но издала лишь жуткий булькающий звук продолжая извергать ледяные потоки да не таким я представляла обретение дара Если это, конечно, оно. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я без сил рухнула на колени и уперлась ладонями в в ы л и с т о е дно, образовавшегося вокруг озера. Вода уже не разрывала меня на части, а вытекала тонкими струйками из уголков губ, но не говорить, н и кричать я по-прежнему не могла и не слышала ничего, в том числе обещанного голоса Лерта. Предатель! Мелькнула кромольная мысль, как вдруг руку обожгло б о л ь ю Я отдернула ее, посмотрела на тонкую царапину с о ч а щ у ю с я кровью, и снова погрузила пальцы в мутную воду, в мягкий ил. Там что-то было, что-то. Треугольный камень сам юркнул в ладонь, и я вынула его на поверхность. Острые грани его сияли теплым золотым светом, а в сердцевине, под твердой оболочкой, словно мерцала сама вселенная, закручиваясь вихрем и все сжимаясь, сжимаясь и сжимаясь, чтобы наконец... Взорваться прямо в моей руке. Наш придворный маг уверял, что от такого вот взрыва когда-то произошло все живое в нашем мире и за его пределами, что мы были едины, парили в пустоте м е л ь ч а й ш е й частицей, но такой плотной, что нам понадобилось больше места. Жадные. С тех пор Вселенная расширяется, а мы разлетаемся все дальше друг от друга. Я не породила новые звезды и миры, даже не взорвалась как следует, если честно. Просто ощутила, как каждая крупица рассыпавшегося в пыль камня просачивается под кожу и попадает в кровь, а потом открыла глаза. Пустая, но тяжелая голова сама собой завалилась на бок, и я увидела, что Лиерд стоит у стены и внимательно за мной наблюдает. Но кто тогда так настойчиво сжимает мое запястье? Это нормально? Раздался голос, от которого захотелось застонать и сладко потянуться. Мой милый принц. Я ни разу не видел. Во-первых, перебил Лерд, слушать которого было не так приятно. Она не ребенок и не подросток. Взрослому организму тяжелее приспособиться, нужно время. А во-вторых, много ты видел пробуждений светлых. р э в е н шумно вздохнул и, кажется, прижался губами к тыльной стороне моей ладони. Неуверенно, все ощущалось странно, будто кто-то с опозданием пересказывал мне происходящее. Ты знал? спросил Лерд. Он все еще пялился на меня, и так как голову повернуть так и не получалось, я просто снова закрыла глаза. Не хотел знать, тихо отозвался Рэвин. Ну и дурак, да пошел ты. Вот и пойду, а ты уложи девчонку спать и не тревожь. Лучше вообще прогуляйся, тоже не сможешь оторваться, я знаю. Впрочем, ей предстоит еще один ритуал и надо перенести. Нет, уже некуда переносить, Рэй. Вдруг эта схема не сработает, и понадобится испытать другие. Ты в серьез готов р и с к н у т ь участием в и г р а х ради? Лерд не договорил. р э в е н ничего не ответил, а я поняла, что еще немного и я правда усну. Веки становились все тяжелее, а моя новая кровь, теплая и искристая, бежала по венам в убаюкивающем ритме. Отнесу ее в комнату, наконец произнес р э в е н и я взмыла над полом. Рей, окликнул Лерд. Что? У нее редкий дар, светлые так просто от него не откажутся. Я не разобрал точное направление, но это ослепительный свет. Ослепительный, красиво звучит. Только держащие меня руки от чего-то напряглись, и ответил Рэйвен совсем безрадостным тоном: "Я понял, спасибо".